Бессонница. Джонатан Коу, Дом сна. Фернандо Пессоа, Книга беспокойства. Португальский, Livro de da sossego. Каждого из нас время от времени мучает бессонница. Но если бессонница преследует вас постоянно, она становится угрозой для нормальной жизни, делает вас раздражительным, мешает работать, не даёт справляться с повседневными делами. Хроническая бессонница ввергает в вас в замкнутый круг. Усталость накапливается, и проблема питает сама себя. Страх, что не удаётся уснуть, сам по себе способен кого угодно лишить сна. Люди, которым ночью не спится, часто тянутся к книге. Мы абсолютно согласны с тем, что чтение помогает заполнить бессонные часы. Главное не нарушать челистам страниц чужой сон. Но что именно читать? Подойдёт любой хороший роман. Только помните, что от бессонницы ночное чтение вас не исцелит. Спать-то вы всё равно не будете. Но есть и более радикальное средство Дом сна Джонатана Коу. Эта книга бесценный инструмент для исследования собственной бессонницы. Читайте её днём и попробуйте понять, почему вы не в состоянии заснуть ночью. Роман разделён на 6 частей, представляющих различные стадии сна. В них рассказывается о четырёх персонажах, у каждого из которых есть проблемы со сном. Сара Страдает нарколепсией, то есть внезапно засыпает среди дня и видит настолько яркие и образные сны, что не может отличить их от реальности. Начинающий кинокритик Терри спит не менее 14 часов в сутки. Ему снятся сны воистину райской красоты, которой ему все время хочется смотреть. Приятель Сары Грегори работает психиатром в клинике «Мир». И в научных целях ставит опыты на самом себе, полагая, что бессонница это болезнь, которую необходимо лечить. Роберт, вроде бы самый нормальный из четырёх героев, влюблён в Сарру и чтобы завоевать её расположение, совершает безрассудные поступки. Этот роман, изобилующий специфическими подробностями, захватит каждого, кто плохо спит, заставит задуматься о природе сна. и предложит целый перечень практических рекомендаций, среди которых, возможно, найдётся что-то подходящее именно вам. Но повторяем, не читайте этот роман ночью. Он настолько увлекателен, что не даст вам уснуть. В бессонные ночные часы лучше возьмите книгу беспокойства Пессоа. Роман без сюжета. Если он вас и не усыпит, то вергнет в то вялое претсонное состояние, без которого не погрузиться в полное забытьё. Книга беспокойства не вник некоего Бернарду Суароша, работающего бухгалтером в компании Васкиш и Ко на улице Руа Дус Дорадуриш в Лиссабоне. Работа у него почти такая же трудная, как послеобеденная сиеста. монотонность однообразного существования и приводит Суареша в отчаяние и радует, поскольку все его мысли и чувства нацелены на одно – как бы избавиться от необходимости работать. Суареш – человек с самой невыразительной внешности, но одновременно мечтатель. Его внимание вечно раздваивается между тем, что происходит в действительности, и тем, что подсказывает ему воображение. Суареш разочарован в себе. Он грезит наяву, но, как ни странно, его персонаж вызывает в читателя искреннюю симпатию. Тихий, скромный, печальный, он склонен предаваться унынию, но не чужд и радости. Суареш – идеальный ночной компаньон. Интересны его размышления о том, что такое жизнь. Бодрствующее бессонница или сон реального бытия, Суарес фактически не ощущает разницы между сном и бодрствованием, потому что грезит и на его, и во сне. Сон убеждён он, это тоже жизнь. Отметим, что существует не так много книг, в которых ритмика прозы находилась бы в такой же гармонии с медленной поступью бессонных часов. Если вы почувствуете, что во время чтения у вас начинают тяжелеть веки, не переживайте. Суариш не стал бы возражать. Беседу с ним вы можете продолжить завтра ночью. Он будет вас ждать, готовый обсудить с вами следующий экзистенциальный вопрос. Также смотрите: депрессия, изнеможение, стресс, усталость и эмоциональное возбуждение.